Земля кругом не была разрыта, никакой ямы, лишь в дёрне несколько неглубоких вдавлен. Значит, Федя не соврал, что вчера этого пня не было. Его привлокли откуда-то, судя по траве, недавно, ночью или утром. Трава под ним не успела завянуть. А вот следы шофёра и Феди. Даже на поляне, где земля хорошо просохла, они пропечатались, а в сырых олейках были очень глубокими. Пень весил центнер, не меньше.